— Вы не волнуйтесь так, — сказала Марина тихо. — Ну что вы? Глафира думала, что все знает про женщину в кресле. Глафира думала, что у нее получится. Она даже специально готовилась, но у нее ничего не получалось, и Марина улыбалась ей печальной, усталой и нежной улыбкой ч ё р т о в разлогов. «Марин, вы не п о д у м а й т е Вы извините меня, я шеи и уши у Глафира запылали, в затылке застучала». «Да что ж вы так волнуетесь?» Негромко воскликнула Марина, рассматривая ее. «Я тоже сейчас начну волноваться». Это, кажется, из какого-то французского драматурга. «Там самоуверенная глупая кушечка». делилась своими бедами со стремительной, умной и грозной хищницей. Только кошечка была уверена, что хищница годится ей в подруге. — Ну-ну, — подбодрила Марина, — может, правда чаю подать? Горячего, с вишневым вареньем? Нет — Нет-нет, спасибо, — з а б о р м о т а л а кошечка, подошла и неловко пристроилась в соседнее кресло на самый краешек. Руки сложила на коленях. Интересно, что было у Разлугова в голове, когда он женился на этой... Марина, вы встречались с Володей в тот день, когда он умер? Этого великая актриса никак не ожидала. И не готова была. И собраться с мыслями не успела... потому спросила, оторопела, «С чего вы взяли-то?» Глафира смотрела на нее почти в упор. «Я просто спрашиваю», — сказала она, «Наконец, голос был слегка удивленный. Встречались?» «Да нет, конечно!» Чтобы ее не рассматривали, столь бесцеремонно Марина поднялась и поворошила поленье в камине. «Зачем? Господи! Какие глупости! Она смотрела в огонь и лихорадочно думала, знает или не знает. Если не знает, почему спрашивает? Зачем она приехала и почему именно сегодня? Нельзя, нельзя паниковать, еще не хватает. Что такое, милочка? Шутливым тоном спросила Марина, не поворачиваясь от камина, вы... Решили закатить мне сцену ревности, так сказать, посмертно? Нет, не годится. Можно подумать, что Марина воспринимает ее как соперницу, а это немыслимо. Где ты и где я? Кто ты и кто я? Опомнись, девочка. Нет. Ну, — Причем тут ревность, — сказала принявшая все за чистую монету Глафира. — Я просто хотела узнать, как Володя прожил последний день, свой последний день. — Зачем вам это? — Глафира пожала плечами. — Нет, я его не видела, — задумчиво проговорила Марина. — а вот т а к т о лучше. — е Я, понимаете, он совсем меня не интересовал. Может, и нехорошо так говорить о близком человеке. Близкого человека она упомянула специально и похвалила себя за это. Но после того, как мы расстались, его для меня не стало. Не стало раньше. Намного раньше. Задолго до того, как он умер по-настоящему. Глафира смотрела на нее очень внимательно, и в этой сдержанной, недоверчивой внимательности Марина вдруг увидела Раслогова, которого никогда нельзя было обмануть. Он не верил. Он перестал меня интересовать задолго до того, как мы расстались. Володя, как бы это вам доходчиво объяснить? Есть люди плоские, ну вот как пятиалтынный. Он вроде и блестит, и всем нравится, а сам весь плоский. И через три года уже знаешь все наперед. Что он сделает, что скажет? А есть люди с глубиной, как как озеро Байкал. Там и впадин, и разлом, и ш п и л и никогда не угадаешь, куда попадешь, на вершину или во впадину. Так вот, Володя был пятиалтынный, со всех сторон плоский. Она врет, подумала Глафира. И то, что не в с т р е ч а л о с ь в последний день с Разлоговым, и про пятиалтынный, и про Байкал. «Зачем?» «Как только я это поняла, очень быстро я перестала с ним общаться. Совсем, совсем, навсегда неинтересно стало». «Но вы жили на его деньги», — выпалила Глафира. Марина засмеялась громко от души. «Кто вам это сказал?» «Знает точно». Или зачем-то проверяет. Если проверяет, то для чего? Если знает, то от кого? Неужели от разлогого, плоского, как пятиалтыной? Ах, как в этот момент Марина его ненавидела, мертвого ненавидела? Марина, — начала Глафира, — пожалуй, с сочувствием. Я знаю, что он давал вам деньги, и знаю, сколько давал. «За что он платил вам так много, Марина?» «Не твое дело!» Это было совсем не кстати, но она на самом деле вышла из себя, как смеет э т у ничтожество говорить с ней о деньгах. Это никого не касается, никого. Вы явились сюда, чтобы оскорбить меня. Ясными, чистыми, яростными глазами Марина уставила с ь Глафири в середину лба. «Если так, я позову мужа, и вам придется уйти. Я хотела узнать, виделись ли вы с Володей в день его смерти?» Повторила Глафира упрямо. «Почему-то Марининого гнева она совсем не испугалась нисколечко. Простите, если я вас обидела». «Вы не можете меня обидеть!» Марина подумала и всплеснула руками, н е он, н е вы, ни его цыпочки!» Она вдруг схватила со стола и кинула Глафире на колени. Журнал, раскрытый на каких-то фотографиях, Глафира машинально взяла. «После того, как мы расстались, я встречалась с ним очень редко, всего пару раз. И всегда по его настоянию он приводил вас на смотрины. Вы помните?» И я тогда сказала ему, что вы показались мне симпатичной, недалекой, но вполне приемлемой. Спасибо. Марина на нее даже не взглянула. Он приезжал еще, по-моему, опять с вами, со мной. Просто ему было невыносимо скучно в том мире, который он себе создал. заключила Марина почти в о з н е м о ж е н и и «скучно на работе, скучно с вами, скучно с цыпочками. Недаром он заезжал совсем недавно, хотя столько лет прошло с тех пор, как мы расстались. Я говорю, это не для того, чтобы вас позлить, а просто потому, что это правда. Впрочем, вы наверняка и сами знаете. Его тянуло ко мне, но я не хотела его видеть». «Он меня не интересовал? А за что он мне платил мне ваше дело?» Глафира поднялась с журналом в руке. «Мне сегодня звонил Дремов», — сказала она невыразительно. «Это наш юрист, то есть юрист Разлогова». Марина после проведенной трудной сцены почти не слушала глупую кошечку и не смотрела на нее, а тут вдруг насторожилась». и Глафира увидела, что она насторожилась. «У Дрёмова ко мне какие-то срочные вопросы», продолжала Глафира, «но дело не в этом. Просто в связи с Дрёмовым я вспомнила, что Разлогов всегда переводил вам деньги именно 10-го числа. Великая русская актриса вдруг взялась двумя руками за горло. Я не знаю его з а в е щ а н и е и Распоряжений никаких он, естественно, не оставил. «Доступа к его счетам у меня нет, разумеется», — продолжала Глафира. Марина задышала свободнее. «Так вот, в чем дело кошечка. Хлопочет о своих денежках только и всего. Боится конкуренции. Я переведу вам деньги с моего собственного счета», — твердо заключила Глафира, — Пока я не знаю, что и кому завещал Разлогов, все будет так, как при нем. Мне не нужны ваши деньги. Это его деньги, Марина, — успокоила Глафира. Откуда у меня свои? Простите, если я вас расстроила. Она пошла была к высоким двустворчатым дверям, перетянутым льняными занавесочками, но остановилась. Я... Никак не могу прийти в себя, как будто пожаловалась она, так что извините меня. Не врите, что вы его любили, — посоветовала Марина. Не поверю. Глафира помолчала. Но ведь мы с вами обе верим, что его убили. Вдруг сказала она, — мы же это точно знаем. И она ушла. а Марина осталась. В машине Глафира перевела дух и попросила у Волошина сигарету. — Куда вас отвезти, Глафира Сергеевна? Глафира затянулась, выдохнула дым и сказала бесстрашно — Отвезите меня к Андрею Прохорову в а р с а н о в ь е в с к и й переулок. Вы знаете? Волошин кивнул у г р ю м о Машина вырулила на набережную и покатилась вдоль взъерошенной осенней реки. «Поразительная женщина!» сказала Глафира задумчиво. «Как Разлогов мог быть на ней женат да еще много лет?» «Он ее любил!» мстительно сообщил Волошин. «Так бывает. Вы никогда не слышали?» Глафира кивнула и Было непонятно, слышала она или не слышала. Только зачем она врет? — Кто? — Марина. — б р о с т е Глафира Сергеевна. Что за ерунда? Марк. Вдруг сказала Глафира, затолкала в пепельницу окурок и, не спрашивая, вытащила у него из пачки еще одну сигарету. — Вот скажите, вам нравился Разлогов? — Нет. — Тот. То есть я х о т е л сказать, что... Да ладно, Марк. Он никому не нравился. А можно о нем сказать, что он был человек блестящий? Волошин молчал. Марк. Что вы все выдумываете, Глафира Сергеевна? Выговорил он за д о с а д о й может, к врачу все-таки? А? Разлогов блестящий человек. Вот именно. Глафира... Задумчиво кивнула, а когда бывшая жена, с которой он много лет прожил, так о нем говорит, значит, она или дура, или врет. Она не дура, значит, врет. Зачем? Волошин сбоку посмотрел на нее. — Ты-то врешь все время, — говорил его взгляд. — Ты врешь и врала всегда. А Марина... Марина тебе не читала. Она человек талантливый, сложный. И Разлогов ее на самом деле любила. Любил ли тебя? Неизвестно. Глафира Разлогова, рассматривавшая какие-то журнальные фотографии в свете встречных фар, вдруг вскрикнула так, что машина вильнула, и сзади сердито загудели. Вы что, с ума сошли? Это ж Разлогов. Где? Да вот же! т р е с у щ е й с я рукой Глафира зажгла лампочку над лобовым стеклом и стала совать журнал в Волошину. Он отпихивал журнал. Но этого не может быть! Она все совала ему журнал. Этого просто не может быть! Глафира Сергеевна, мы сейчас в речку улетим. Тут она вдруг почти закричала. Истеричка чертова! «Я ничего не понимаю, Марк!» — кричала она. «Совсем ничего!» Волошин кое-как приткнул машину возле ворот какого-то банка, включил аварийную сигнализацию и вытащил у нее из рук журнал. Олесю Светозарову он узнал сразу. Ну и что? Ну, Олеся! Мало, что ли, было их на разлоговском мужском веку? «Да не тряситесь вы!» — велел он вдове сердито. Конечно, он сочувствовал ей, но не слишком. Подумаешь, какая цаца. Ну, увидела разлоговскую барышню в журнале. Ну и что? Можно подумать, до этого она никаких барышень не видела и не знала об их существовании. Я спрошу у Вари, нашей секретарши, что это за материалы и откуда он взялся. Продолжал Волошин. Тут он сообразил. перегнул с т р а н и ц у и посмотрел на обложку и скривился. Впрочем, у Вари можно ни о чем не спрашивать, как я понимаю. Это ваш почти что личный журнал, если можно так выразиться. Но вдова все тряслась и показывала на одну из фотографий, где за полуголой девицей угадывался раздраженный разлогов. Волошин посмотрел внимательнее ничего не увидел. «Ну и что?» «Этого не может быть!» — выговорила Глафира с усилием и прикрыла глаза. «Этого просто не может быть!» «Чего не может быть, Глафира Сергеевна?» Волошин кинул журнал на щиток, включил поворотник и уставился в боковое зеркало. Лампочка поворотника мигала, и физиономия разлоговского заместителя то появлялась, то пропадала. В зеленом мигании он походил на вампира, выискивающего в темноте и холоде очередную жертву. Подумав про вампира, Глафира вдруг вспомнила, что так и не спросила его о самом главном. — А зачем вы сегодня приехали ко мне на дачу, Марк? Он обернулся, лампочка полыхнула, и Глафира подумала совершенно отчетливо. ສີເຈສອຸນມິນຍາອຸບຢ